Я бросил работу, мне смешны были и злополучный болт, и молоток, и жажда, и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник, я нарисую для твоего цветка броню, Я, я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким, неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как нагнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез. Я тогда еще не знал, что это за цветок, о котором так беспокоился маленький принц. Но очень скоро я узнал о нем планете маленького принца. Цветок пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. Кустик перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда раньше не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. Ведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. желала явиться на свет встрепанный, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да-да-да, это была ужасная кокетка. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки розы раскрылись. Прекрасно. Я только проснулась. Извините, я еще совсем растрёпанная. Как вы прекрасны. Да, правда. И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Может так случиться, что сюда явится тигр со своими когтями. Ну и пусть приходят тигры. Я не боюсь их когтей, ведь у меня четыре шипа. Но тигры не едят траву. Но я не трава. Простите меня. Нет, тигров я не боюсь, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас тут нет ширмы. А когда настанет вечер, вы меня накроете колпаком. У вас тут ужасно холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я сюда явилась. Ну, где же ширма? Где же колпа? Где ширма? Где колпак? Растение боится сквозняков. Какой трудный характер у этого цветка. маленький принц и полюбил прекрасный цветок. Но вскоре в душе его пробудились сомнения, пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. И он решил покинуть свою планету и странствовать с перелетными птицами. Последний раз он полил свой цветок и собрался накрыть его колпаком. Ему было грустно и даже захотелось плакать. Прощайте, я была глупая. Прости меня. Что? И постарайся быть счастливым. И ни слова упрека. Да-да, я люблю тебя. Меня. Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Вот. Оставь в покое свой колпак, он тебе больше не нужен. Но ветер. Не так уж я простужен. Но холод. Ночная свежесть пойдет ли на пользу, ведь я цветок. Но зверь, насекомые. Должна же я стерпеть двух трех гусениц. О больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть шип. Ну да уходи же, это невыносимо. Решил идти, уходи. Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. И теперь, вспоминая о нем, маленький принц говорил мне. Ой, напрасно я ее слушал. Никогда не нужно слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны были бы меня растрогать, а я разозлился. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. Под этими жалкими, хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Но цветы так непоследовательны, и я был слишком молод. Я еще не умел любить. И маленький принц решил покинуть свою планету. Лечу, лечу, лечу я, и страшно мне и весело, Весь миру знать хочу я и очень тороплюсь. синий полог на звезды ночь повесила, Сегодня путь недолог, Я здесь остановлюсь. Ла-ля-ля, la, la, ла ла la. всего к планете маленького принца были астероиды. 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их. Надо же найти было себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде номер 325 жил король. Повелеваю сеть! Повелеваю! Спрашиваем. Его мантия с пуфорой горностая закрывала всю планету. Повелевая. Он восседал на троне очень простом все. и все же величественном. Маленького принца он видел в первый раз, но короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданы. Увидав маленького принца, он был ужасно горд тем, что он может для кого-то быть королем. А, а а вот и подданный! Подойди, я хочу рассмотреть тебя. Ваше Величество, я долго пробыл в пути и очень устал. Можно мне сесть? Побелеваю. Сядь. Ваше Величество. Извините меня, мне хотелось бы спросить. Побелеваю. спрашивай. Ваше Величество, чем вы правите? Всем. Всем? Всем. Мне подчиняется моя планета, а также другие планеты и звезды. И всем этим вы правите. Да. И звезды вам повинуются. Ну конечно. Звезды повинуются мгновенно, ведь я не терплю непослушаний. Ваше величество, мне очень бы хотелось поглядеть на заход Солнца. Пожалуйста, сделайте милость. Повелите. Повелите Солнцу закатиться. Если я прикажу какого-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой. И он не выполнит приказа. Кто будет в этом виноват, он или я? Вы, Ваше Величество? Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть, прежде всего, должна быть разумной. А вот я имею право требовать послушания. Потому что мои веления разумны. А как же заход солнца? Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных для этого условий. Ибо в этом и состоит мудрость правителя. А когда эти условия будут благоприятны? Ну, мы сейчас посмотрим в календарь. Это будет... Сегодня это будет 19 часов 40 минут, вот так, и ты увидишь, как точно выполняется мое повеление. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется. Ну, мне больше тут делать нечего. Повелеваю, останься. И вообще мне пора. Я назначу министром тебя. Министром чего? Ну, и юстиции. Но ведь здесь некого судить. А, как знать? <связать> Тогда суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Но сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне незачем жить здесь у вас. Чш. висит ее жизнь, но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старой крысы, ведь она у нас одна. Но я не люблю выносить смертные приговоры, и потом мне пора. Нет, повелевая, не уходи. Мне пора. Не уходи. Ваше Величество, если вам угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, Вам следовало бы отдать мне благоразумные приказания. Например, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь. не мешка ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые благоприятные. Назначаю тебя послом. De chul, de chul, de chul, страшно мне весело, muziek, de smerus хочу я, chul, de wonchin, de синий De hoogste lodge, de smer, de woning, de я здесь остановлюсь. La, la, la, la, la, la, планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но ему стало после этого совсем не весело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и слушал музыку. Слушал музыку и смотрел на выстроившиеся перед ним армии бутылок, пустых и полных. Что это ты делаешь? Пью. Зачем? Чтобы забыть. О чем забыть? Хочу забыть, что мне. Совестно. Отчего же тебе совестно? Совестно. Совестно. Пить. Без сомнения. Взрослые. Очень. Очень странный народ. Нет, мне здесь не нравится. В путь... Личули, чули, чули, чуя, и страшно мне невесело, весь мир узнать хочу я, и очень тороплюсь. Тровы синево полна, на звёзды ночь плыла. Сегодня is не я здесь Четвертая планета принадлежала деловому человеку, бизнесмену с багровым лицом.